Глава шестая. «Ваши брюки, Евгений Станиславович…» Назар Борисович вошел в гостиную в тот самый момент, когда мать, скрестив на груди руки, сверлила взглядом Водникова. Водников же стоял напротив нее, а по его наливающейся краской морде можно было предположить, что его или удар сейчас долбанет, или он взорвется. Интересно, какой у него дар? Почему-то спрашивать об этом у магов было не принято. Считалось, что дар – это нечто интимное. Например, ведьма так и не спросила меня, чем я еще владею, кроме дара смерти. Исключение составляли классы в школе, где наставникам-кураторам озвучивались дары всех учеников. Но там понятно, должны же мы знать, что от кого ожидать. все таки ещё недоучки, которые непонятно на что способны. Я даже не знаю, какими дарами мать обладает, кроме семейного Ушаковых, и спросил только у деда. Но мать явно на взводе. На нее слишком много всего за последнее время навалилось, а она просто не привыкла к таким потрясениям, ведя почти 20 лет весьма размеренную и ничем не примечательную жизнь. Дворецкий протянул злополучные штаны Водникову, который тот схватил, даже спасибо, не сказав, свинья неблагодарная. Константин Витальевич, вам поступил срочный звонок, на который необходимо ответить, повернулся ко мне Назар Борисович, а в его глазах промелькнуло беспокойство. Да что еще стряслось? Хорошо. Я встал из кресла и прошел мимо матери к двери. Надеюсь, она справится. Тем более, что возле дверей в гостиную стоит охранник. Поможет, в случае чего. «Маша, может быть, ты уже отвернешься или выйдешь? И дашь мне уже надеть эти проклятые штаны?» Прорычал водников, оказавшиеся в очень непростом положении. «Женечка, а ты случайно мой дом с прачечной не перепутал?» У матери глаза очень неприятно сузились. «Забирай свои портки и уматывай отсюда. А одеться ты прекрасно сумеешь в машине». «Ну уж нет, это ваше проклятое животное меня раздела, и я не собираюсь бежать в трусах до машины, как застуканный мужем любовник». И он ткнул в сторону матери указательным пальцем. «Вот же урод. У них, похоже, вся семейка такая». «Опыт, я погляжу, у тебя имеется, так что ничего, справишься». Мать продолжала стоять, сложив руки на груди. «Ну уж куда мне до тебя?» На лице Водникова желваки заиграли. «Сомневаюсь, что ты своего ублюдка в своей кровати, зача...» Он быстро заткнулся. Потому что пришлось уворачиваться от острых кольев, летящих прямо ему в грудь. Кажется, концы кольев блестели ядом, смазанные, что ли. Зато как минимум один дар я определил – земля. она-то, оказывается, очень даже смертоносна. Зря я ее недооценивал. Можешь убить это ёжище, но прежде стряси с него что-нибудь важное и дорогое, потому что, похоже, твоего школьного приятеля, даже то, что он из-за сына, брякнувшего нечто похожее, лишился весьма интересного предприятия, ничему не научило. За тело не беспокойся. Я некромант, так что его вообще никто и никогда не найдет. Решает, что он с очередной любовницей решил сбежать из страны. Наследник у него есть, так что клан в любом случае не останется без главы. Дав этот, в общем-то, хороший, на мой взгляд, совет матери, я вышел из гостиной вслед за Назаром Борисовичем и прикрыл за собой дверь. Кивком головы подозвав дежурного охранника, я тихо сказал. Проследи, чтобы она на самом деле не завалила это ничтожество». Охранник, понимающий, кивнул и встал у неплотно закрытой двери, наблюдая за представлением через щелку. «Константин Витальевич», — я повернулся к дворецкому. «Вас просят незамедлительно посетить второй завод по внедрению и производству новых моделей пространственных изделий». «Чего?» — я переварил то, что сказал Назар Борисович. «Это ты так телепорты обозвал?» — я помассировал виски. все таки эта скотина Вольф меня не в ту фазу сна разбудил». Так, всего заводов по производству телепортов 2. На первом идет производство надежных и проверенных временем стационарных телепортов. Таких, которые расположены во всех организациях, которые могут их себе позволить. В основном в армии и там, где от возможности как можно скорее попасть в нужное место, зависят зачастую жизни, например, в службе безопасности. От случайностей, вроде той, что не позволило Подорову и его орлам быстро телепортироваться в поезд, конечно, никто не застрахован. Но в основном телепорты здорово помогали. На втором заводе делали экспериментальные образцы малыми партиями. Там была мощная лабораторная база, несколько магов клана, обширный полигон для проведения испытаний, а также мощная система охраны, почти такая же, как и в лабораториях. все таки промышленный шпионаж никто не отменял. А нанять кого-нибудь из пространственников, которые не захотели пахать на клан, фактически отвергнувший их, всегда можно было. Да даже кого-нибудь из магов клана переманить. Всегда варианты найдутся. Именно про второй завод говорил мне Подоров, намекая, что там какая-то неведомая хрень происходит. Я еще обещал ему разобраться, но вот заодно и разберусь. С вами все в порядке, Константин Витальевич, участливо спросил Назар Борисович. Все просто отлично. Я взлохматил волосы и вздохнул. Что у них там произошло? Я не совсем понял. Что-то, чему орущий в трубку директор не мог дать нормального определения. Но он четыре раза за минуту прокричал, чтобы вы приехали как можно быстрее. Я поплелся вниз к выходу. Честно говоря, ехать никуда не хотелось. Я вообще сегодня с утра неважно себя чувствовал. К тому же, нужно было навестить Еву и узнать, как прошло ее воссоединение с предавшей ее и приготовившей на убой организацией. Перед тем, как лечь спать, я внимательно изучил на карте ее самотошное метание по городу. Но и страшка мне так и не вернулся. Из чего можно было сделать вывод, что ее наезд был расценен как справедливый, и башку ей не открутили, позволив снова занять место в стройных рядах этих непонятных радикалов. А для директора не станет охрененно большим сюрпризом, что прибуду я, а не Виталий Павлович. Когда дед таскал меня по всем объектам клана, то, разумеется, мы и на этот завод заскакивали. И я даже помню этого самого директора, Олега Сергеевича Светлова. Он меня с первого взгляда не взлюбил и дал понять, что никогда не примет такого дефективного наследника. Дед тогда то ли не заметил его презрительных гримас, то ли не придал значения. Я так и не узнал, но он своим авторитетом в тот раз задавил намечающийся бунт. И вот теперь мне придется самостоятельно доказывать, что я имею право наносить визиты подобного рода. «Похоже, что там случилось нечто из ряда вон выходящее». Назар Борисович задумался еще больше. Раз Олежек верещал в трубку, что ему плевать, кто приедет, лишь бы это был керн, владеющий семейным даром. Там было еще что-то про то, что мы все умрем. Мы как раз дошли до холла, и дворецкий протянул мне вычищенное пальто. Надо же, они как-то все-таки сумели его вычистить. Совершенно рефлекторным жестом я проверил наличие ножа на поясе, после чего надел пальто и перчатки. Моя машина? Я посмотрел на Назара Борисовича и тот степенно ответил: У входа! Я займу чем-нибудь господина Вольфа, если тот не решит отправиться домой». В этот момент сверху раздался такой грохот, что висящая прямо надо мной люстра опасно зашаталась. «Кажется, кто-то не понял, что для здоровья бывает полезно держать язык за зубами», пробормотал я. «И почему мне кажется, что мама в детстве верховодила в компании мальчишек, пока они не поняли, что она превратилась в прекрасную женщину?» «Я прослежу, чтобы обошлось без эксцессов». Быстро проговорил Назар Борисович и рванул к лестнице. Как-то он слишком шустро туда рванул. Такое впечатление складывается, что прецеденты случались. Мне же ничего другого не оставалось, как направиться к машине. На крыльце меня ждал Громов. Он поднял воротник своей теплой куртки и гипнотизирующим взглядом разглядывал машину. Трость стояла рядом, прислоненная к стене. «Я еду с вами». Он повернулся на звук открывающейся двери и подхватил трость. Говорил он тоном, не терпящим возражений. Не то чтобы я возражал. Егор опытный тип, иначе дед не доверил бы ему свое самое ценное богатство, дочь и балбеса внука. Садись, я кивнул на машину. Только на пассажирское сиденье. Извини, на тебе еще рано за руль садиться». Хм, интересно. Егор хмыкнул. Как будут гадать о моем статусе, если один из кернов у меня в качестве водителя подвязался? Про потерянного сына императора лучше не шутить? Я ухмыльнулся, а Егор лишь хмыкнул. Да, скорее всего, не следует. Мы замолчали. Громов думал о чем-то своем, я же погрузился в размышления о предстоящей встрече. Что у них могло случиться, если директор все свое пренебрежение ко мне, которым наверняка гордился, растерял. Как-то незаметно мы проехали большую часть пути. Оставалось лишь проехать зловещий музей, да свернуть в промзону, где располагались предприятия кланов, которые могли быть потенциально опасными. Вся зона была отгорожена от города общим защитным полем. Да еще и каждый владелец обязан был поместить в защитный кокон свою территорию. Содержание этих полей влетало в копеечку. Но по-другому тебе просто не предоставили бы места под застройку. Что-то не нравится. Российская империя большая. За городской чертой стройся. Что, кстати, большинство кланов и делало. У Кернов тоже был целый поселок с менее важными предприятиями в 100 километрах от Новгорода выстроен, как и большинство складов. Но именно вот этот второй завод был слишком важен, чтобы располагать его где-то вдалеке от своего непосредственного контроля, так же, как и лаборатории. Как обычно, когда я проезжал мимо музея, по коже побежали мурашки, а на лбу и спине образовалась испарина. Нога сама тянулась нажать на тормоз, но я, сжав зубы, быстро проскочил опасный для себя участок. «Что это вообще такое?» — негромко спросил я, не объясняя, что именно имею в виду. Как ни странно, но Егор меня понял. «Никто не знает». Это здание, оно словно всегда здесь было, еще даже когда город только-только начинал строиться. Оно словно вне времени стоит, никаких отметин пройденных веков. Ты был внутри? Я свернул в промзону и остановился у внешней границы защиты. Сейчас к нам подойдет охрана, проверит, что мы за типы, и только потом откроется небольшое окно, как раз такое, чтобы смогла проехать машина. Да, однажды заходил. Егор передернулся. Значит, не только у меня мороз по коже от этого здания. Странное чувство. Словно за тобой постоянно кто-то следит. С таким ленивым интересом, как человек следит за ползающей мухой и размышляет. Прибить ее или шут с ней, пускай дальше ползает. И что? Никто не пробовал как-то от него избавиться? Я вытащил карточку своего удостоверения личности. Мне, как члену клана, у которого здесь располагалось предприятие, не требовалось другого пропуска. Пытались и не раз. Егор переложил трость. Никто до сих пор не знает, где они и что с ними на самом деле произошло. Собственно, пока хватает для успокоения нервов просто держаться от этого чертового музея подальше, все дружно решили, что так тому и быть. Туда без риска свихнуться могут разве что смотрители заходить. Причем эти смотрители ни к одному из кланов не относятся. Более того, все они вообще не маги, обычные люди. Он замолчал. И к этому времени охранник как раз проверил мое удостоверение. Провел сканером по ладони и, убедившись, что я все-таки Керн дал отмашку. В слегка гудящем прозрачном куполе, по которому время от времени пробегали змейки чего-то малоприятного, появился проем, показавшийся мне на фоне основного купола более темным. Я уверенно повел машину в него, постаравшись выбросить из головы этот музей. Стоял же он, судя по всему, тысячелетие. ну и еще простоит. Ничего с ним не случится. Главное, как правильно сказал Егор, нужно держаться от него подальше. На заводе нас ждали. Директор бегал кругами возле ворот, периодически глядя на часы и, судя по всему, матерясь сквозь зубы. Когда я, заглушив мотор, вылез из машины, отвергнув идею помочь Егору, чтобы не унижать его своей неуместной жалостью, Светлов бросился ко мне с таким выражением лица, что я даже попятился, автоматически положив руку на рукоять ножа. «Ну, наконец-то! У нас здесь черт знает, что творится! Могли бы и раньше бросить все свои совершенно неотложные дела!» Я нахмурился, и тут раздался негромкий голос Егора. «Олег, пасть закрой, выдохни и вспомни, с кем ты сейчас говоришь. А после того, как вспомнишь, начинай докладывать строгое по существу». На Светлова его слова подействовали странным образом отрезвляюще. Он несколько раз провел руками по лицу, затем преувеличенно вежливо произнес: «Простите, Константин Витальевич, просто я на нервах. В лаборатории творится какой-то локальный апокалипсис пополам со звездецом, простите мой французский». Уже пострадали трое рабочих, которые добровольно попытались проверить, что там происходит. Связь с лабораторией и полигоном потеряна. К тому же с первого подземного уровня идут какие-то странные флюктуации. Маги все заперты в лаборатории, но главный инженер, отвечающий за техническую часть производства, клянется, что, судя по увиденным свойствам, эти флюктуации имеют пространственно-временную структуру. «Что исследовали в лаборатории?» – коротко спросил я, пытаясь прикинуть, о чем вообще может идти речь. Да вроде бы ничего такого серьезного, развел руками подошедший к нам высокий темноволосый человек, в котором я узнал того самого инженера, вот только забыл напрочь, как его зовут. Тем более, что в лабораториях все уже проверили и признали безопасным. И все же что это? Очередная модификация телепорта? Я невольно нахмурился. Нет, в том-то и дело. Очередная подделка совместная с вольфами. На матрицу школьных дневников накладываются дополнительные стационарные чары которые позволяли бы не набирать сообщения, а делать его голосовым. И тот, кому оно адресовано, мог прослушать, что ему говорят, а не читать. Судя по отзывам из опытной партии и отклик на рекламу, данное улучшение сулило стать очень популярным. Тем более, что для этого не нужно было даже новое устройство покупать. Лишь небольшое дополнение, которое установили бы на ваше приемное устройство прямо в магазине. Дал развернутое объяснение инженер. «Я не понимаю, что могло пойти не так, ведь все уже откатано и опробовано». А где я могу посмотреть на эти, хм, флюктуации? Я тоже не мог понять, что так взволновало директора. На первый подземный уровень можно попасть на двух параллельных лифтах, которые расположены довольно далеко друг от друга. Вновь влез в наш разговор директор. Первый лифт идет в непосредственной близости от лаборатории, и туда я никому не посоветовал бы соваться, а вот во втором мы все спускались, разумеется, не выходя из защищенной кабины. И оттуда можно посмотреть, тем более, что мне не хватает ни слов, ни знаний, чтобы дать вам хотя бы понять, что это за хрень адова. Тогда покажите мне, почему мы тут стоим, и демоны знают, чем занимаемся. Я повернулся к Громову. Егор, а ты пока походи здесь, порас рабочих. Может быть, кто-нибудь что-нибудь видел или знает? Громов кивнул, а я поспешил за директором и инженером. Уже в лифте к нам присоединились пять человек, судя по всему, простых работяг. Которые посматривали на меня с любопытством, но в их взглядах я не видел узнавания. Похоже, они понятия не имели, кто я такой. Зачем их взяли с собой, тоже не очень понятно. Наверное, для сопровождения. А может, чтобы лифт вручную наверх возвращать, если, не дай боги, что-то случится, и он откажется ехать самостоятельно. Сам спуск занял совсем немного времени. Лифт был грузовым, и все мы поместились свободно. Даже довольно много места еще оставалось, чтобы не прижиматься друг к другу, а стоять, соблюдая личное пространство. На уровне было темно, и в этой темноте отчетливо были видны яркие белые всполохи, от которых в разные стороны расходились волны искаженного пространства. Одно я мог сказать с уверенностью. К тому, что описывал инженер, вот это не имело никакого отношения. «Именно из-за этого я вас и позвал», — в полной тишине голос директора прозвучал на батом. «Чертовщина какая-то», — пробормотал я, наблюдая за флюктуациями. «Ладно, поднимаемся. Мне надо подумать».